когда робкий рассвет неуклюже пробивался сквозь гигантские стойки моста 25 апреля? Он понял, что нынешний краткий визит пройдет под знаком былой любви тех 25 уютных и скучных месяцев, которые они провели вместе и которые она решилась завершить, поставив точку в тот самый день, когда на нее снизошло просветление. Иначе, с улыбкой, подумал Эстебан утром, эта благостная рутина так и тянулась бы. Столики жаровни, фильмы, наугад выбранные в видеоклубе, битеркас и каждый год в январе непременные оздоровительные, профилактические и гигиенические рождественские каникулы. Он мысленно поблагодарил Эву за то, что она перерубила узлы на веревке, которая связывала их, хотя оба они, чем дальше, тем меньше, желали сохранять эти путы. Потом еще несколько месяцев он с приближением сумерек чувствовал какую-то пустоту, но весьма скоро свыкся с мыслью. Ему нужна совсем другая женщина, похожая на ту, что украл у нее брат. Эстебан тряхнул головой, отгоняя побежавшие по запретной дорожке воспоминания и решил заняться чемоданом, после чего необходимо было наметить план действий на день. Грудь у него болела от выкуренных сигарет, а вот большой усталости не ощущался. В поезде Эстебана всю ночь баюкали непоследливые воспоминания и всякий раз Как перед глазами всплывало некое лицо, он ощущал яркие вспышки надежды. Рассвет открывался перед ним старым морским пейзажем Тернера с серыми силуэтами и туманом, пока он ехал на такси по авениде «Рибера дас Наус» в гостиницу «Фанкейрус». И за окошком просыпался Лиссабон, Усталый и грязный Лиссабон. Наверное, следовало проявить заботу о своем организме и дать ему чуть-чуть отдохнуть. Иными словами, остаток утра, а теперь едва пробило восемь, посвятить сну. Но Эстебану не терпелось поскорее заняться загадками, которые привели его в этот город, город прошлого. Потому что Лиссабон казался городом, который пребывал в прошлом. Во всяком случае, нечто подобное Эстебан где-то прочитал. В кафетарии, где он проглотил неаполитанскую пиццу и кофе со вкусом смолы, стены были словно татуировкой, разрисованные детскими картинками, изображениями башни Белен и портретами графа да Помбала, которые В некотором усредненном варианте непременно украшали и все туристические путеводители по городу. Примечание. Себастьян Жозе де Карвальо Меллу, граф де Сайраша Маркиз де Помбал, 1699-1783. С 1756 года практически правитель Португалии подчинивший себе безвольного монарха Жуза I, активно проводил реформы, при этом много внимания уделял искусству, руководил восстановлением Лиссабона после землетрясения 1755 года. Конец примечания. Пытаясь приноровиться к непривычным монеткам, Эстебан с трудом отсчитал нужную сумму за завтрак и положил на стойку Потом на португальском, перемешанном с латынью и итальянским, попросил телефонную книгу. Он хотел проверить адрес, указанный ему Альмейдой. Официант, научившийся понимать причудливый язык туристов, протянул ему огромный том, истерзанный, словно его грызли зубами, и очень поспешно привязанный к стойке обычной белевой веревкой. Эстебан, Вытягивая из пачки предпоследнюю сигарету, без особого труда отыскал то, что ему было нужно. За фондом «Адеманты»